Глава 46. После школы Анна и Клара были увлечены новой придуманной ими игрой. "Мамочка, угадай!" Я пыталась уговорить их сесть нормально за стол и съесть рыбные палочки с фасолью. "Ты о чём?" "Слушай. Миш-маш, гиг-гивок, кам, бам-лулу." Они с Кларой захохотали. И Клара тут же выдала. «Мэй, Мэй, день дон, шамер-дамер!» Раскрасневшиеся личики повернулись ко мне. Я сделала вид, что размышляю. «Вы говорите по-испански?» Они захихикали, довольные тем, что перехитрили меня. «Нет, мамочка, слушай!» Девчонки снова залопотали какую-то бессмыслицу. Я наклонилась вперёд и, подцепив вилкой Анны кусочек рыбы, вложила ей вилку в руку. «У меня будет ещё одна догадка, как только вы обе съедите по две рыбных палочки». «Ну, мам!» Я ждала, пока они старательно жевали, с таким мученическим видом, словно палочки были картонные. Покончив с едой, они снова принялись за своё. «Дибер-дабер-диш-клот!» — выкрикнула Клара. От смеха Анна чуть не упала со стула. «Тарти, старти, барти!» — ответила она. И они снова пристали ко мне. «Ну давай, отгадывай!» «Все так сложно!» Я продолжала делать вид, что размышляю. «Исландский, наверное!» Они переглянулись с серьезным видом. «Подожди!» — сказала Анна. «А ты не придумываешь?» Нет, конечно. В Исландии все так говорят. Я достала из микроволновки горошек и положила на тарелки. Вы знаете Исландию? Это страна. В самом верху карты. И там очень холодно. А ты была там? Нет. А папа? Нет. Я попыталась отвлечь ее от мысли о Ральфе. Можно я выскажу еще одну догадку? Только одну и все. Я приняла задумчивый вид. «Знаю». Я торжествующе подняла палец. «Это мер-язык». «Нет!» Восторженно заорала Клара. «Мер-язык?» Переспросила Анна. «Глупость какая-то». «Почему это глупость? А как, по-вашему, русалки разговаривают друг с другом, если у них нет своего языка? Сблип, сблоп? ну не ну «Дело даже не в этом», — сказала Анна. «В любом случае, ты ошибаешься. Это язык пришельцев, и только мы с Кларой знаем его». «Отлично. Если к двери подойдет пришелец, я обязательно позову вас поболтать с ним». Анна бросила на меня презрительный взгляд. «Мама, пришельцев не бывает. Так как же они подойдут к двери?» В тот день к двери подошла только Беа. Примерно через час. Мы, как обычно, направились в кухню, чтобы немного поболтать перед тем, как она уведёт Клару домой. «Ты что-то сделала со своими волосами?» Беа шла за мной по коридору. «Выглядишь по-другому». «Правда?» Я подождала, пока она догонит меня, не зная, что сказать. Беа помолчала, оглядывая меня. «Хелен, ты прекрасно выглядишь. Дело ведь не в волосах, да?» «Ты сама изменилась. Вся прямо светишься». Я рассмеялась. «Да ладно тебе. Если тебе что-то надо от меня, просто скажи как есть. Не надо мне льстить». «Да я не про то. Ты выглядела такой измотанной после...» Она смущенно замолчала. Я точно знала, что она имела в виду. После того, как исчез Ральф. «Но сейчас ты выглядишь потрясающе», продолжила Беа. Лучше, чем когда-либо. Она пристально посмотрела на меня. Ты ведь ни с кем не встречаешься? Вроде нет. Я подошла к раковине, чтобы помыть посуду, стараясь прогнать мысли о Ральфе. Как бы там ни было, в моей жизни есть один особенный человек. Анна. И мне вполне достаточно. Бея взяла полотенце и стала вытирать посуду. «А как Анна? Справляется?» «Я помедлила. Она почти не говорит об отце, но ей снятся кошмары. Вчера у неё был такой». Беа сделала сочувствующее лицо. «Бедняжка». Я кивнула. Прошлой ночью Анне потребовалось много времени, чтобы успокоиться. Я разбудила её и в конце концов взяла к себе в постель. Теперь без Ральфа Здесь было достаточно места. Мне самой так и не удалось заснуть. Горе Анны было не единственным моим беспокойством. Я глубоко вздохнула. У меня есть новости. Бев скинула бровь. Хорошие? Надеюсь. Набрав побольше воздуха, сказала я: "Помнишь, я говорила, что ищу новое место? Вот, похоже, нашла". Вчера отправила запрос и только что получила ответ. Вроде всё получается. «Вчера?» — опешила Беа. «А почему ты мне ничего не сказала?» Я пожала плечами. Я ещё не знала наверняка и не хотела сглазить. «Отличная новость!» Беа изо всех сил старалась выглядеть довольной. «Ну давай, рассказывай. Куда? Есть фотки посмотреть или они в сети?» Я отвела взгляд в сторону гостиной, где чему-то хихикали девочки. «Давай не сейчас. В любом случае, ничего особенного. Двухкомнатная квартира на окраине Бристоля. Поблизости есть приличная школа». Она пристально посмотрела на меня. «Но почему именно Бристоль?» Я пожала плечами и сосредоточилась на слегка подгоревшей сковороде. Бео перестала вытирать посуду. «Когда же ты успела посмотреть квартиру? На выходных?» «Я помедлила. Вообще-то, я её не видела. Только фотографии. Она заморгала. Ты хочешь сказать, что приняла предложение почти что вслепую? В незнакомом месте? Жаль, но, похоже, я что-то пропустила». Я не ответила. Клара прибежала из гостиной, чтобы обнять маму. «Пора уходить?» «Да, сейчас пойдём». Следом появилась Анна. «Мам, можно Клара ещё побудет у нас? Ну, пожалуйста!» Я посмотрела на Беа. «Ладно, ещё пять минут. Ты не против, Клара?» «Ура!» Развернувшись, девочки бросились в гостиную. Беа подождала, пока они уйдут, и снова повернулась ко мне. «Что-то ты выглядишь не слишком взволнованной». Я поставила сковородку на сушилку и взялась за противень. «Да нет же, конечно, волнуюсь. Я не могла смотреть на неё. Просто, знаешь, это большая перемена для нас обеих». «Ты всегда можешь вернуться, если ничего не выйдет. Ты ведь это знаешь, верно? Если понадобится, у нас всегда найдётся место для вас». Я подумала о крохотной квартирке Беа, в которой и им-то уже было тесно. «Спасибо за предложение. Очень мило с твоей стороны». «Слишком поздно сожалеть. Слишком поздно менять решение. Дело сделано». Что-то в моём тоне, похоже, насторожило её. Она притянула меня к себе. «Эй, в чём дело?» Бея внимательно смотрела мне в глаза. «Откуда такая вселенская грусть? Мы же еще не прощаемся. Мы ведь останемся друзьями, да? Куда бы ты ни уехала, даже в Бристоль!» Она улыбнулась. «Так просто от нас не отделаешься. По возможности мы будем приезжать к вам в гости». Я улыбнулась. Но мое сердце осталось равнодушным. В голове промелькнула одна единственная мысль. Как же сильно она ошибается. Там, куда мы с Анной направлялись, она нас никогда не найдёт.